Я ваш пленник под честное слово, или как вам угодно. Честное требует, чтобы вы узнали, что случилось с генералом. Если бы вы даже отпустили меня, я бы ответил «нет, я остаюсь». И если бы вы спросили моего мнения, то я сказал бы вам «генерал оказался жертвою заговора, потому что если бы он уехал из лагеря, то, наверное, предупредил бы меня. Ищите». «Взройте землю! Взбороздите море! Генерал не уехал, или если уехал, то не по своей воле!» Лейтенант сделал знак полковникам. «Не отсюда, нет», — сказал он. теперь вы заходите слишком далеко». Генерал никогда не подчиняется обстоятельствам. Напротив, он сам управляет ими. Монг уже не раз сделал то, что сделал сейчас. Стало быть, Мы напрасно тревожимся. Вероятно, он пробудет в отсутствии недолго. Не станем из молодуши, о которой генерал вменит нам в преступление, разглашать об его отсутствии, так как это может смутить всю армию. Генерал дает нам величайшее доказательство своего доверия. Выкажем себя достойно его Господа, это происшествие должно быть окружено величайшей тайной. Мы будем держать нашего гостя под арестом не потому, что мы сомневались в его непричастности к преступлению, но для того, чтобы тайное исчезновение генерала осталось между нами. Впредь, до нового распоряжения, сударь, вы останетесь в штаб-квартире. Вы забываете, возразил то, что вчера генерал доверил мне на хранение вещи, за которые я отвечаю перед ним. Поставьте около меня какой вам угодно караул. «Открытните меня, меня, если хотите, но установите мне тюрьму в доме, где я живу. Вернувшись, генерал упрекнет вас за то, что вы нарушили его приказание. Плянусь вам в этом честь, дворянина». Офицеры посоветовались между собой, и лейтенант сказал «Хорошо, сударь, возвращайтесь домой». Они послали с Атосом конвой из 50 человек. Солдатам приказано было запереть его в доме и не выпускать из виду ни на секунду. Тайны никто не узнал. Проходили часы, дни, а генерал все не возвращался. О нем не было никаких известий. Контрабанда.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 неосторожно ставить корабль слишком близко к берегу, ибо когда припчает ветер, нос погружается в песок, а песок на этом берегу весьма рыхлый, он легко засасывает, но нелегко отпускает. Очевидно, по этой причине шлюпка сразу же отделилась от корабля, как только тот бросил якорь. В шлюпке было восемь матросов и какой-то продолговутый предмет,